Глава седьмая Так закончился этот памятный диспут. Беседа с дядюшкой привела меня в лихорадочное состояние. Я покинул кабинет совершенно ошеломленный. Мне мало было воздуха на улице Гамбурга, чтобы прийти в себя. Я поспешил к берегам Эльбы, к парому, который связывает город с железной дорогой. Убедили ли меня дядюшкины доводы? Не поддавался ли я, скорее, его внушению? Неужели следует отнестись серьезно к замыслу профессора Лиденброкка и отправиться к центру Земли? Что слышал я? Бредовые фантазии безумца или же умозаключения великого гения, основанные на научных данных? Где во всем этом... Кончалась истина и начиналось заблуждение. Я строил тысячи противоречивых гипотез, не будучи в состоянии остановиться ни на одной. Все же я должен был напомнить себе, что порою я соглашался, хотя мой энтузиазм и начинал уже ослабевать. Разве я не готов был уехать немедленно, чтобы не оставалось времени на размышления? Да, в этот момент у меня хватило бы мужества затянуть ремнями свой чемодан. Однако я должен сознаться и в том, что часом позже это чрезмерное возбуждение уже улеглось, нервы успокоились, и я снова поднялся из недр земли на поверхность. «Ведь это нелепость», — сказал я самому себе. «Ведь это лишено здравого смысла. Подобное предложение нельзя делать рассудительному молодому человеку. Все это вздор. Я плохо спал и видел скверный сон». Между тем... Я прошел по берегу Эльбы вокруг города и, минуя порт, вышел на дорогу в Альтону. Точно предчувствие привело меня на этот путь, потому что я вскоре увидел мою милую Гретхен, которая возвращалась в Гамбург. «Гретхен!» — закричал я ей издали. Девушка остановилась, по-видимому, несколько смущенная, что ее окликнули на большой дороге. В одну минуту я очутился возле нее. «Аксель», — сказала она с изумлением, — «ты вышел мне навстречу? Вот это мило». Мой беспокойный и расстроенный вид не ускользнул от внимательных глаз Гретхен. Стоило ей взглянуть на меня. «Что с тобой?» — сказала она, протягивая мне руку. «Что со мной, Гретхен?» — вскричал я. И в трех словах я рассказал прелестной Ферландке о случившемся. Она помолчала немного. Билось ли ее сердце одинаково с моим? Я не знаю, но ее рука не задрожала в моей. Мы молча прошли сотню шагов. «Аксель», — сказала она наконец, — «что, милый Гретхен?» «Вот будет прекрасное путешествие». Я так и подскочил при этих словах. «Да, Аксель, да, путешествие. Путешествие, достойное племянника ученого. Мужчина должен отличиться в каком-нибудь великом предприятии». «Как, гретхен Ты не отговариваешь меня от подобного путешествия? Нет, дорогой Аксель, я охотно сопровождала бы вас, если бы слабая девушка не была для вас только помехой. И ты говоришь это серьёзно? Серьёзно. Ах, можно ли понять женщин, молодых девушек, словом, женское сердце? Если женщина не из робких, то уж её храбрость не имеет предела. Рассудок не играет у женщин никакой роли. Что я слышу? «Девочка советует мне принять участие в путешествии. Ее ничуть не пугает столь романтическое приключение. Она побуждает меня ехать с дядюшкой, хотя и любит меня». Я был смущен и, откровенно говоря, пристыжен. гретхен продолжал я, — «посмотрим, будешь ли ты и завтра говорить то же самое». «Завтра, милый Аксель, я скажу то же, что и сегодня». Держась за руки в глубоком молчании, — Мы продолжали свой путь. События дня привели меня в уныние. Впрочем, до июльских колен еще далеко, и до тех пор еще может случиться многое, что излечит дядюшку от его безумного желания предпринять путешествие в недра земли. Было уже совсем поздно, когда мы добрались до дома на Королевской улице. Я полагал, что в доме уже тишина. Дядюшка, как обычно, в постели, а Марта занята уборкой в столовой но я не принял во внимание нетерпеливый характер профессора. Он суетился, окруженный целой толпой носильщиков, которые сваливали в коридоре всевозможные свертки и тюки. По всему дому раздавались его хозяйские окрики. Старая служанка совсем потеряла голову. «Ну иди же, Аксель! Да поскорей несчастный!» — вскричал дядя, уже издали увидев меня ведь твой чемодан еще не уложен, бумаги мои еще не приведены в порядок, ключ от моего саквояжа никак не найти и не достает моих гамаж». От изумления я замер на месте. Голос отказывался мне служить. Я с трудом мог произнести несколько слов. «Итак, мы уезжаем?» «Да, несчастный, и ты разгуливаешь вместо того, чтобы помогать». «Мы уезжаем?» переспросил я слабым голосом. «Да, послезавтра, на рассвете». Я не мог больше слушать и убежал в свою комнатку. Сомнений не было. Дядюшка вместо послеобеденного отдыха бегал по городу, закупал все необходимое для путешествия. Аллея перед домом была завалена веревочными лестницами, факелами, дорожными фляжками, кирками, мотыгами, палками с железными наконечниками, заступами. Чтобы тащить все это, требовалось по меньшей мере десять человек. Я провел ужасную ночь. На следующий день рано утром меня кто-то назвал по имени. Я решил не открывать дверь. Но как было устоять против столь нежного голоса, звавшего меня «Милый Аксель». Я вышел из комнаты, думая, что мой расстроенный вид, бледное лицо, покрасневшие глаза произведут впечатление на Гретхен, и она изменит свое отношение к поездке. «Ну, дорогой Аксель», — сказала она, — Я вижу, ты чувствуешь себя лучше. И за ночь успокоился». «Успокоился?» — вскричал я. Я подбежал к зеркалу. «Ну да. У меня был вовсе не такой скверный вид, как я предполагал. Трудно даже поверить». «Аксель», — сказала мне Гретхен. Я долго беседовал с опекуном. «Это смелый ученый, отважный, отважный человек. И ты не должен забывать, что его кровь течет в твоих жилах». Он рассказал мне о своих планах, о своих чаяниях, как и почему он... Он надеется достигнуть своей цели. Я не сомневаюсь, что он ее достигнет. Ах, милый Аксель, как это прекрасно, так отдаваться науке! Какая слава ожидает профессора лиденброк и его спутника! По возвращении ты станешь человеком, равным ему. Получишь свободу говорить, действовать, словом, свободу!» Девушка вся вспыхнув, не окончила фразы. Ее слова меня снова ободрили, однако я все еще не хотел верить в наш отъезд. Я увлёк Гретхен в кабинет профессора. «Дядюшка», — сказал я, — «так значит, решено, что мы уезжаем?» «Как? Ты ещё сомневаешься в этом?» «Нет», — ответил я, чтобы не противоречить ему. «Я только хотел спросить, нужно ли с этим спешить?» «Время не терпит. Время бежит так быстро. Но ведь теперь только 26 мая, и до конца июня...» «Угу. Неужели ты думаешь невежда, что до исландии так легко доехать? Если бы ты не убежал от меня как сумасшедший, то я взял бы тебя с собою в Копенгагенское бюро. Клиффендеру и компания. Там бы ты узнал, что пароход отходит из Копенгагена в реке только раз в месяц, а именно 22-го числа. Ну? Что «ну»? Если бы мы стали ждать до 22 июня, то прибыли бы слишком поздно» и не могли бы видеть, как тень с Картариса падает на кратер Снайфилдс. Поэтому мы должны как можно скорее ехать в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Исландии. «Вступай и уложи свой чемодан!» На это ничего нельзя было возразить. Я вернулся в свою комнату, Гретхен последовала за мной и сама постаралась уложить в чемодан все необходимое для путешествия. Она казалась спокойной, как будто дело шло о прогулке в Любек». Ее маленькие руки без лишней торопливости делали свое дело. Она бесконечно болтала, приводила мне самые разумные доводы в пользу нашего путешествия. Она оказывала на меня какое-то волшебное влияние, и я не мог на нее сердиться. Несколько раз я собирался вспылить, но она не обращала на это никакого внимания и с методическим спокойствием продолжала укладывать мои вещи». Наконец, последний ремешок чемодана был затянут, и я сошел вниз. В течение всего дня непрерывно приносили в дом разные инструменты, оружие, электрические аппараты. Марта совсем потеряла голову. «Не сошел ли господин с ума?» — спросила она, обращаясь ко мне. Я утвердительно кивнул головой. «И он берет вас с собой?» — утвердительный кивок. «Куда же вы отправитесь?» — спросила она. Я указал пальцем в землю. «В погреб?» — воскликнула старая служанка. «Нет», — сказал я, наконец, — «еще глубже». Наступил вечер. Я совершенно не заметил, как прошло время. «Завтра утром», — сказал дядя, — «ровно в шесть часов мы уезжаем». В девять часов я свалился, как мертвый, в постель. Ночью меня преследовали кошмары. Мне снились зияющие бездны. Я сходил с ума. Я чувствовал, будто бы меня схватила сильная рука профессора, подняла и сбросила в пропасть. Я летел в бездну со все увеличивающимся ускорением падающего тела. Моя жизнь обратилась в нескончаемое падение вниз. Пять часов я проснулся, разбитый от усталости и возбуждения. Я спустился в столовую. Дядя сидел за столом и прекрасно завтракал. Я взглянул на него почти с ужасом. Но Гретхан тоже была здесь. Я не мог говорить. Я не мог есть. В половине шестого на улице послышался стук колес. Прибыла вместительная карета, в которой мы должны были отправиться на Альтонский вокзал. Карета вскоре была нагружена дядюшкиными тюками. — А твой чемодан? — сказал он, обращаясь ко мне. — Он готов, — ответил я, едва держась на ногах. — Ну так снеси же его поскорей, иначе мы из-за тебя... «Разеваем поезд!» Мне показалось невозможным бороться против своей судьбы. Я поднялся в свою комнату и, сбросив чемодан с лестницы, сам спустился вслед за ним. В эту минуту дядя передавал Гретхен бразды правления домом. Моя очаровательная ферландка хранила свойственное ей спокойствие. Она обняла опекуна, но не могла удержать слез, когда коснулась своими нежными губами моей щеки. «Гретхен!» — воскликнул я. — Поезжай, милый Аксель, поезжай, — сказала она мне. — Ты покидаешь невесту, но, возвратившись, встретишь жену. Я заключил Гретхан в объятия. Я заключил гретхен в объятия, потом сел в карету. С порога дома Марта и молодая девушка посылали нам последние прости. Затем лошади, подгоняемые кучером, понеслись галопом по Альтонской дороге.